Глава вторая. На пороге стоял Прохор, хотя мне очень захотелось назвать его Прохорище. Мущина походила на старика не больше, чем эта планета на райские кущи. Жадно заскользив по голому мужскому телу, на бёдрах которого опасно крепилось полотенце, мой взгляд не знал, на чём остановиться. Хотелось охватить всё и сразу. Я даже рот приоткрыла в процессе удивлённого рассматривания всего субъекта. И в пати калаврачей. Как же давно я, оказывается, не видела таких красивых мужчин. А шорту пересохло. Конечно, сыграл роль и фактор неожиданности. Я-то настроилась на старичка, который скрывался в рабочем костюме, а получила это. Так и подмывало сказать великолепие. Мощные руки мужчины прошлись по коротким чёрным волосам, и вода с них тонкими струйками побежала по широкой груди, часть которой покрывала причудливая татуировка, ползущая на спину. Невольно мой взгляд проследил за этими наглыми рутиками, и скорей упёрся в полотенце. По моему скромному мнению, оно держалось исключительно на честном слове. Примелькнула шальная мысль, что я была бы весьма не против, если бы оно шлёпнулось на пол. Меня полностью захватило несвойственное мне острое желание столь пристально рассматривать незнакомого мужчину. И только осознав это, я быстро пришла в себя. Нет, взгляда не отвела. Но он стал внимательным и изучающим. Меньше всего этот могучий мужчина с пронзительными серыми глазами, украдкой глядевшими на меня, подошёл на Прохора. Прошу прощения за свой вид, вежливо извинился он. Сейчас я оденюсь, и мы всё обсудим. Он развернулся и быстро направился к небольшому шкафу в стене. Мой же взгляд словно приклеился к мощной фигуре, заставляя поворачивать голову по ходу его движения, и только физиологические ограничения моей шеи не позволили проследить за ним весь путь. Фух, всё же как он красив и горяч. Но есть в нём нечто странное, опасное, что ли. Я даже плечами передёрнула от нахлынувших нехороших предчувствий. Так, Ася, без паники. Сейчас всё выясним. Пока вела с собой успокоительную беседу, мужчина надел футболку и лёгкие брюки, вытащил из угла старое объёмное кресло и поставил напротив дивана, где сидела я. Может, налить чего-нибудь выпить? вежливо спросил он. Хозяйские нотки, проскользнувшие в его голосе, вызвали у меня приступ раздражения. Такое ощущение, что это я здесь гость, а не он. Не нужно, Прохор, прикрыла глаза, ругая себя последними словами. Но кто меня за язык тянул? Лучше бы он сам представился. Плохой из меня разведчик, выболтала ответа на свою же проверку. Мужчина удивлённо вскинул брови, но промолчал. И вот пойми теперь, что это было? Прохор он или нет? Ты ведь Прохор, решила я уточнить. Секундная тишина, и затем прозвучал уверенный ответ. Ага, откуда узнала? В его голосе слышалось лёгкое удивление. Дедушка про тебя рассказал. Жив ещё старый чёрт, со усмешкой спросил мой собеседник. Конечно, улыбнулась я в ответ. Никакая зальётная его брать не захочет. Он же всех на том свете уболтает до повторной кончины. Прохор понимающе кивнул и тут же спросил: "А ты стала быть Его правнучка, Асель, можно Ася, наклонилась и протянула руку для пожатия. И сколь мои изящные пальчики скрылись в широкой, слегка грубоватой ладони мужчины. Тёплая и сильная, она крепко сжала мою и не спешила отпускать. Его большой палец невесомо скользнул по моему, вызывая странные мурашки, стремительно побежавшие по руке и затаившиеся внизу спины. А я, Прохор, его голос был густым, словно мёд. Он завораживал и утягивал в сладость своего обаяния. Я заторможенно кивнула и убрала руку, которую мужчина уже успел отпустить. Ну и дела. Похоже, выдержка прошлых лет даёт о себе знать. Это же надо так реагировать на первого попавшегося красавца. Стараясь скрыть смущение, я быстро произнесла: "Итак, Прохор, давно ты знаком с моим дедом?" Ни один мускул не дрогнул на его лице. Он ненадолго задумался, поглаживая ладонью свой левый подбородок с двухдневной щетиной. Интересно. Тоже, как и дедуля не признаёт безвозвратное удаление волос? До того, как отпустить бороду, тот предпочитал бриться каждый день и всё твердел: "Мущина без щетины что юнец". Несколько лет наконец ответил Прохор. Мы встречались с Иваном Сергеевичем пару раз. Я пытался купить у него эту фирму, но тот упорся, не продал. Сказал, что ему душевное равновесие важнее денег. Это, как я понял, он про свою жену говорил. Я же купил соседнее хозяйство, и мы иногда с ним проводили вечера за стаканчиком и лисса. После его слов моя подозрительность чуть прижала уши. Похоже, что действительно тот самый Прохор. Раз знать, что дедуля любил укрыться на ферме от зоркого взгляда бабули. Её-то сюда никакими коврижками было не заманить. Но всё же мне стоит ещё кое-что проверить. А что ты здесь делаешь? спросила я. Присматриваю за фермой, пожал он плечами. Вот сети чинил в болоте. А тебя как сюда занесло? Отдохнуть приехала, ляпнула я первое, что пришло в голову. Мужчина не удержался и весело хмыкнул. Не поверил, да и кто бы в здравом уме поверил бы. Местечко совсем не способствует комфортному отдыху. Но Прохор лесть с вопросами не стал. Похоже, он действительно друг деда, и мне можно немного расслабиться. Ты когда уезжаешь к себе на ферму? Успеешь мне тут всё показать? спросила я. Мужчина посмотрел на меня своими серебристыми глазами, обрамлёнными густыми ресницами, и тяжело вздохнул. Помолчал немного, потирая переносицу, и с выдохом ответил: "Видишь ли, тут такая ситуация". Нехорошие предчувствия сразу схватили меня за грудьки и приготовились к тести. "Надеюсь, он тут не живёт. Мне такого соседства не надо. Мало ли что взбредёт в голову одинокой скучающей женщине. Ещё кинуться на него с домогательствами. Некрасиво получится". Короче, я тут живу. Наконец закончил он и посмотрел на меня извиняющимся взглядом. Не зная, что ответить, я молчала. Неудобно как-то сразу после знакомства указывать на дверь, но похоже придётся. И только открыла рот сообщить ему весть, как он быстро заговорил. Моя ферма не так давно утонула. Мне нужно совсем немного времени. Разрешишь здесь пожить? Буду помогать и не мешаться. А через пару недель улечу. Вот же невезение. Мне помощь, конечно, нужна, но я не рассчитывала на столь близкое соседство. Я думала, он будет иногда приезжать со своей фермы, чтобы немного помочь и всё. А что теперь получается? Ещё и жить с ним вместе, а с другой стороны, не выгонять же его. А мужчина словно почувствовал сомнения, кружащие в моей голове, и устремил на меня взгляд своих потрясающих глаз. Даже мордашку просительную скривил. Получалось письмо неубедительно, но всё равно сработало. отказать ему я не смогла. Ладно, ферма не маленькая, разместимся. Хорошо, покажи, где моя комната, умоюсь, и мы с тобой продолжим. Почему-то на такой простой вопрос Прохор снова замялся, кошлянул в кулак и неуверенно ответил: "Жилое только это помещение, остальные непригодны". Обречённый прикрыла глаза. "Да что же это такое? Расстояние между нами сокращается слишком быстро. Сначала были дальние соседи, затем оказались с жителями на ферме. А теперь уже одна комната на двоих. Дальше что? На одном диване ютиться будем? Выдохнула, стараясь успокоиться. Нужно решать проблемы по мере их поступления. Где ты спишь? спросила я. Прохор кивнул в мою сторону. Ясно, диван занят. А я? И только попробуй снова указать на диван. Видимо, поняв всё из моего прищуренного взгляда, мощно недолго помолчал, а затем ответил: "Принесу закрытых блоков в кровать. Поставим вот там". Он кивнул в направлении пустого угла. Повесим ширму, и у тебя будет своя комната. Пойдёт? Очень хотелось сказать нет, но что поделать? Деваться мне некуда. Эта ферма идеальное укрытие, а выставлять на улицу дедушкиного друга как-то не по-человечески. Придётся потерпеть. Обречённо кивнула, соглашаясь. А помыться можешь вон там, широко улыбнулся он и указал на дверь, из которой сам недавно вышел. Всё прилично, и полотенце есть. И тут я вспомнила, Что одни только полотенца меня не спасут. Одежда-то вся утонула, болото ей пухом. А та, что на мне, была в весьма плачевном состоянии. Снова взгрустнулась, и я тяжело вздохнула. Что-то не так? прозвучал заботливый голос Прохора. У меня чемодан утоп. Можешь поделиться одеждой? Неудобно как-то у незнакомого человека сразу в долг просить. Но мужчина, не замечая моего смущения, бодро поднялся и позвал за собой. Мы подошли к встроенному шкафу, и он открыл изогнутую железную дверь. Выбирай. Добродошна, сказал он и отошёл в сторону. Лучшие слова для меня. Копаться в одежде моя страсть. Обожаю это дело. Не смело приблизилась и тайком втянула воздух. Приятный мужской аромат ударил в ноздри, и я запустила свои жадные ручонки в гардероб Прохора. Бегло оценила содержимое шкафа и не обнаружила ничего интересного: футболки, брюки, пара рубашек хорошего кроя. Так. Погодите-ка. Присмотрелась к крохотной бирке на воротничке. Вот это да. Неужели жарела? Такая вещичка стоит, как всё содержимое моего чемодана, умноженное раз в 10. Откуда она могла взяться у наверняка не богатого фермера? Весьма странно, вытащила и повертела её в руках, из-под тишка поглядова на Прохора. Он же спокойно смотрел на меня и явно не понимал моего интереса к рубашке, или сделал вид, что не понимает. С ней что-то не так? Наконец решил он спросить: "Если понравилось, бери. А ты знаешь, сколько она стоит?" Все же осмелилась я уточнить. Нет, мне её подарили, спокойно ответил он, а затем ловким движением отодвинул меня от шкафа, следом выудил оттуда ещё пару футболок, тонкие брюки и сунул это всё мне в руки. "Кто, дорогуша, рубашки, что я уже держала? Пока хватит, наверное. Я завтра твой чемодан постараюсь достать. Хорошо?" И снова очень умело потеснил меня и поспешно закрыл шкаф. Я успела только краем глаза заметить ремень. И есть у меня подозрение, что его стоимость также колеблется в поднебесных цифрах, весьма странно. Сделав себе мысленную пометку аккуратнее покопаться в его шкафу, я натянуто улыбнулась и направилась в санный блок. Пока шла, спину царапал взгляд мужчины, а внутри меня поселились колючие опасения. Они впивались своими маленькими коготками и пищали, что нужно присмотреться к новоиспечённому соседу. С трудом успокоилась. Похоже, на почве последних событий у меня развилась мания преследования. Не стоит так переживать. Я же всё выяснила. У самой двери быстро оглянулась и встретилась с внимательным взглядом Прохора. Он тут же мне улыбнулся и ободряюще кивнул. И так тепло у него это получилось, что я решила отбросить сомнения и наконец смыть с себя дорожную усталость и грязь этой миленькой планетки под названием Сирпу.